ПАРИЖ. ВЕСНА 1685-го. Кое с чем ты, по-видимому, уже столкнулся. Ты весь в грязи из трясины уныния. А трясина это только начало бед для идущих этим путем неизбежных. Слушай внимательно... «Я ведь много старше тебя!» Джон Биньян. Путь паломника. Джек сидел по шею в навозе от белых красноглазых коней герцога Даркашона, стараясь не корчиться от того, что целые легионы жирных личинок объедают мертвую кожу и мясо по краям раны. Рана чесалась, однако не болела, только пульсировала. Джек не знал, сколько дней здесь пробыл, но, слушая колокола и глядя, как пятна солнечного света пробираются по конюшне, догадывался, что сейчас около пяти часов дня. Послышались приближающиеся шаги. Затем скрежет ключа в замке. Если бы его удерживал в конюшне один этот замок, Джек давно сбежал бы, однако он был прикован за ошейник к колонне белого камня, и цепь длиной в несколько ярдов позволяла ему самое большее зарыться в теплый навоз. Засов отворился, и в клин света вступил Джон Черчилль. В отличие от Джека, он был не то, что не в дерьме, как раз наоборот. На нем был украшенный самоцветами тюрбан из блестящей парчи, что-то вроде халата, тоже очень богатое, и старые стоптанные сапоги. Кроме того, он был вооружен до зубов етаганом, пистолетами и гранатами. Черчилль с порога произнес. «Заткнись, Джек. Я иду на бал Маскарад». «Где турок?» «Я поставил его в стойло». Черчилль указал глазами на соседнюю конюшню. У герцога было много конюшен. Это самая маленькая и неказистая, служила только для перековки лошадей. «Значит, бал, на который вы собрались, будет здесь?» «Да, в особняке Даркашона». «И кем вы будете? Турком или берберийским корсаром?» «Я похож на турка?» — с надеждой спросил Черчилль. «Насколько я понимаю, ты лично их видел?» «Нет, лучше назовитесь корсаром». «О, этих я видел лично. Но если бы вы не путались с любовницей короля, он бы не отправил вас в Африку. Да, было такое дело». В смысле, он отправил меня в Африку, но я вернулся. И теперь он в могиле, а у вас с Аркашоном будет тема для разговора. — О чем ты? — мрачно спросил Черчилль. — Вы оба хорошо знаете берберийских корсаров. Черчилль опешил. Мелкое удовольствие и незначительная победа для Джека. — Ты хорошо осведомлен. Хотел бы я знать... Всему свету известно, что герцог Аркашон имеет дело с Берберией. Или это ты такой особенный? А что, похоже? Говорят, что Эммердер — король-бродяг. Тогда почему герцог не поселил меня в лучших своих покоях? Потому что я немало постарался, чтобы твоя личность осталась неизвестной. — А я догадал, почему до сих пор жив? — Если бы они узнали, кто ты, тебя бы несколько дней кряду рвали железными клещами на площади Дофина. — Отличное место. Вид оттуда красивый. — Это все, что ты хочешь сказать в благодарность? Молчание. По всему особняку Аркашона со скрипом открывались двери словно мобилизуясь для бала. Джек слышал, как бочонки катят через двор и, поскольку к дерьму уже принюхался, ловил аромат жаркова на вертелах и пирожных, вынимаемых из печей. Были и менее приятные запахи, но Джек выбирал лучшее «Мог бы, по крайней мере, ответить на мой вопрос», сказал Черчилль. «Все ли знают, что герцог? «Тесно связан с Берберией. Здесь не помешала бы встречная любезность. Я не могу тебя выпустить. Я вообще-то думал о трубочке». «Забавно. Я тоже». Черчилль подошел к двери конюшни и, знаком подозвав мальчика, потребовал. «Де пи-понтер, ду таба блон и ду Глиняные трубки, светлый табак и огонь. Так король Луи тоже будет на маскараде у герцога? По слухам, он готовит костюм в Версале, в большой тайне. Говорят что-то невероятно дерзкое. Все французские дамы трепещут. Разве это не постоянное их состояние? «Мне знать не положено. Я женился на строгой, некоторые бы даже сказали, суровой английской девушке по имени Сара. И кем же нарядится она? Монахини?» «О, она в Лондоне. Я тут с дипломатической миссией, тайной. Вы стоите передо мной в таком наряде». И уверяете, будто миссия тайная. <смех> Черчилль расхохотался. «Вы меня за недоумка держите?» Продолжал Джек. Боль в ноге раздражала непомерно, а от того, что он часто дергал головой, отгоняя мух, ошейник до да крови натер кожу. «Ты до сих пор жив!» Только из-за своего теперешнего недоумия, Джек. Известно, что Эммердер умён как лис. Из-за невероятной глупости твоих поступков никто пока не додумался, что ты — это он. И как во Франции наказывают недоумков, отчебучивших ужасную глупость? Ну, вообще-то тебя собирались прикончить. Однако мне... «Кажется, удалось их убедить, что поскольку ты не просто сельский дурачок, но английский сельский дурачок, вся история на самом деле комична». «Комична? Не нахожу». Герцог Бурбонский задал званый обед, Пригласил известного литератора, обиделся на него – Когда тот отвернулся, герцог в шутку высыпал ему в вино содержимое своей табакерки. Литератор выпил и умер. Обхохочешься. Какой дурак станет пить вино с табаком? Речь не об этом. Речь о том, что французская знать находит смешным и «как я спас твою жизнь». Не отвлекайся. «Давайте отбросим вопрос «как» и спросим «зачем?» «Зачем вы спасли мне жизнь, ваш благородь?» «Когда человека рвут на части клещами, неизвестно, что он сболтнет а Когда мы последний раз виделись, ты был обычный побродяга. Если бы выяснилось, что мы старые знакомые...» ничего особенного не случилось бы. Теперь ты легендарный побродяга, герой авантюрных романов, о котором говорят в салонах. Если станет известно о наших давних связях, мне это будет весьма не кстати. Что ж вы не дали тому малому меня заколоть? Наверное, надо было, скорбно произнес Черчилль. Я не сообразил, «Очень странно. Увидел, как он делает выпад. Если бы я придержал руку и дал событиям развиваться своим чередом, тебя бы уже не было. Однако что-то меня дернуло». «Без противоречия». «Твой старый приятель?» «Да. Видать, он спрыгнул с твоего плеча на мое. Как последний недоумок, я спас тебе жизнь». «Ну, вы показали себя в высшей степени благородным и доблестным недоумком. Убьете меня сейчас?» «Непосредственно нет. Ты теперь каторжник. Твоя партия выходит из Марселя завтра утром. Дорожка не близкая?» «Знаю». Черчилль сел на скамейку, стащил один сапог, затем второй вынул из-заголенищ мягкие турецкие туфли и натянул на ноги. Потом бросил сапоги Джеку. Они плюхнулись в навоз на время разогнав мух. Тут как раз подошел мальчик с двумя набитыми трубками и свечой. Через некоторое время двое мужчин уже довольно опускали дым. «Я знаю о берберийских связях герцога, от беглой рабыни, которая считает эту информацию частью глубоко охраняемой личной тайны», сказал, наконец, Джек. «Спасибо», — сказал Черчилль. «Кстати, как нога». Кто-то пырнул ее шпагой, а в остальном замечательно. «Тебе надо будет на что-то опираться». Черчилль вышел наружу и через мгновение вернулся с Джековым костылем. Некоторое время он держал костыль на руках, взвешивая. «Что-то немного тяжеловат с этого края. Иноземный, что ли?» «Да». «Турецкий?» «Хватит со мной шутки шутить, Черчилль». Черчилль развернул костыль и как копье метнул в навозную кучу. Куда бы ты ни собрался, вали туда поскорей и не задерживайся во Франции. В двух днях пути отсюда по Марсельской дороге начинаются владения графа де Жуани. Это еще кто? Тип, которого ты сбил с лошади. Несмотря на мои прежние утешительные заверения, он не находит тебя комичным. И если ты войдешь в его земли... Клещие. Именно. Так вот, для страховки. Я отправил хорошего знакомого на постоялый двор к северу от Жуани. Он должен смотреть на Марсельскую дорогу. И если увидит, что тебя по ней гонят, проследить, чтобы дальше этой гостиницы ты живым не ушел. Как он меня узнает? К этому времени ты будешь раздет догола. И твой самый главный признак отлично виден. Ха -ха -ха -ха -ха -ха. Вижу, вы всерьез опасаетесь, что я доставлю вам неприятности. Я, как уже сказал, здесь с дипломатической миссией. Очень важной. Решайте, как разделить Англию между луем и Папой Римским. Черчилль некоторое время попыхивал трубкой красиво, но не очень убедительно разыгрывая спокойствие. Потом произнес. «Я знал, что рано или поздно мы до этого дойдем. Ты скажешь, что я предал родину и веру. Поэтому я был готов, и не отсеку тебе башку прямо на месте». Джек рассмеялся. Нога сильно болела, да и свербела тоже. «Хоть и не по собственному выбору, «Я много лет состоял при его величестве», — начал Черчилль. Джек сперва оторопел, потом вспомнил, что его величество сейчас означает не Карла II, а Якова II, прежде герцога Йоркского. «Наверное, я мог бы тебе поведать, каково быть протестантом и патриотом в кабале у франколюбивого короля-католика, но жизнь коротка, и я намерен, как можно меньшую часть ее провести в темных конюшнях, оправдываясь перед выпачканными в дерьме вагабондами. Довольно сказать, что для Англии будет лучше, если эту миссию выполню я. Предположим, я сбегу до Жуани, что помешает мне рассказывать всем и каждому о давних связях между Шафто и Черчиллями. «Никто из важных людей тебе не поверит, Джек. Если ты не скажешь это под пыткой. Только если тебя растянут на дыбе у какого-нибудь важного господина, ты станешь опасен. И потом, не забывай про наследство Шафту». Черчилль вытащил кошель и позвенел монетами. «Я обратил внимание, что вы забрали моего коня, а денег не заплатили. Фия». «Какой моветон?» «Деньги за него здесь. И, кстати, очень приличная сумма», — сказал Черчилль и спрятал кошель в карман. «Эх, куда?» «Нагому каторжнику, кошель не к лицу, а французские монеты такие большие, что даже в твою задницу не влезут». Когда я вернусь в Англию, то прослежу, чтобы эти деньги пошли на благо твоим сыновьям. Пошли им на благо или пошли им? Меня смущает некоторая двусмысленность обещания. Черчилль снова расхохотался, на сей раз так задорно, что Джеку и вправду захотелось его убить. Он встал, взял у Джека докуренную трубку и поскольку не хотел стать виновником пожара в герцогской конюшне, подошел к небольшому кузнечному горну для подков и выбил обе трубки туда. «Попытайся сосредоточиться. Ты, каторжник, прикованный к столбу в парижской конюшне, думай об этом. Бон bon Джек!» Черчилль вышел. «Джек посоветовал бы ему не спать с француженками». Кстати, и про турецкую выдумку с бараньей кишкой не мешало бы рассказать, но не успел. Да и кто он такой, чтобы учить Джона Черчилля, как спать с женщинами? Заполучив сапоги, саблю и, если сумеет до него добраться и зарубить пару конюхов жеребца, Джек задумался, как снять треклятую цепь. На нем был традиционный арестанский ошейник. Два железных полукольца, соединенных чем-то вроде дверной петли. С другой стороны у них были две проушины. Когда ошейник застегивался, они входили одна в другую. Если продеть в торчащую проушину цепь, его было уже не открыть. Это позволяло одной цепью закрепить сразу много ошейников, а следовательно и арестантов, не прибегая к дорогим и ненадежным замкам. Такая практика снижала расходы на скобяные товары и была настолько удобна, что в каждом французском шато и немецком шлоссе всегда висели под рукой несколько таких ошейников на случай, если кого-нибудь понадобится посадить на цепь. Цепь, на которую посадили Джека, заканчивалась большим кольцом. Ее обмотали вокруг колонны, проделив кольцо, Затем в Джеков ошейник, после чего один из герцогских кузнецов раскалил цепь в горне и приклепал к ней старую подкову, чтобы нельзя было вытащить обратно. Типично французская расточительность. Впрочем, у герцога было без счета челединцев, и труд кузнеца нисколько ему не стоил. Табачный пепел из трубок в почерневшей сердцевине горна еще немного тлел. Джек вылез из навозной кучки, проковылял к печи и раздул огонек. Как правило, здесь кишмяки шили грумы и конюхи, однако сейчас все они были заняты, разводили по лучшим герцогским конюшням коней, на которых приехали гости. Единственное, что могло выдать огонь, это легкий дым из трубы. Зрелище для холодного мартовского вечера в Париже вполне обычное. Впрочем, Джек забежал вперед. До огня еще очень далеко. Он огляделся в поисках чего-нибудь вроде трута. Идеально подошла бы солома, но конюхи постарались убрать столь горючий материал подальше от горна. Вся она лежала у дальней стены, куда Джека не пускала цепь. Он лег на брюхо и попытался подгрести ее костылем, но ему все равно не хватило почти ярда. Он вернулся к печи и снова раздул залу. Видно было, что надолго ее не хватит. Взгляд Джека упал на костыль, обмотанный самым дешевым разлохматившимся шпагатом. Идеальный труд. Однако предстояло сжечь его почти весь, а больше связать костыль было нечем. Значит, не оставалось и способов спрятать саблю. Получалось, что если он не убежит сегодня, ему конец. В таком случае разумнее было дождаться утра, когда его раскуют. Однако его расковали бы лишь для того, чтобы продеть в ошейник новую цепь, общую, а Джек решительно не намеревался оказываться в колонне каторжников, вероятнее всего, дряхлых гугенотов. «Бежать надо сейчас». Он размотал костыль, распушил конец бечевки, поднес к последнему тлеющему огоньку и подул. Искорка было погасло, но тут одна ниточка отогнулась, съежилась, окуталась тоненькой струйкой дыма и превратилась в пульсирующий огонек. Крохотный! Он был для Джека больше целых горящих деревьев в гарце. Через некоторое время в горне уже плясали желтые языки, Одной рукой, подкладывая в них шпагат, Джек другой попытался вслепую нашарить растопку, которая должна была лежать где-то рядом. Отыскалась лишь пара сучков, пришлось вытащить саблю и настругать щепок от костыля. Их надолго не хватило, тогда в ход пошли щепки от столбов, затем скамейки и табуреты. Вскоре пламя разгорелось настолько, чтобы поджечь уголь. Джек одной рукой подбрасывал его в горн, другой качал мехи. Сперва уголь черным камнем лежал в огне, потом по конюшне распространился резкий сернистый запах. Пламя сделалось белым, уничтожило последние остатки дерева и стало метеором в кольце цепи, которую Джек уложил в горн. Холодное железо отравляло огонь. Вытягивала из него жизнь. Но Джек навалил еще угля и продолжал качать мехи так, что металл вскоре приобрел каштановый цвет, вскоре сменившихся различными оттенками красного. Жар сперва высушил навоз на Джеке, потом вогнал его в пот, так что корочки засохшего дерьма начали отшелушиваться от кожи. Дверь открылась. «Уэ, oui, Маришал «Где кузнец?» — спросил кто-то. Дверь открылась шире, так что могла бы войти лошадь, которая и вошла. Лошадь вел шотландец в высоком парике, а может и не шотландец. На нем было что-то вроде килта, но из красного шелка. На плече болталось нечто несуразное. Целая свиная шкура, набитая соломой, чтобы казаться надутой, и, утыканная рожками, флейтами, дудками, пародия на волынку. Лицо было размалевано синей краской, поверх парика сидел шотландский берет диаметром футов 2 а за пояс, вместо положенной дворянину шпаги, была заткнута кувалда. Рядом позвякивали фляжки с виски. Лошадь выступала красиво, но прихрамывала на одну ногу. Она потеряла подкову. «Маришаль Ферран!» – щурясь повторил пришелец. Джек сообразил, что он, Джек, виден лишь силуэтом на фоне яркого пламени и ошейник незаметен. Он поднес ладонь к уху, кузнецы славятся своей глухотой. Шотландец счел это положительным ответом, подвел лошадь к горну, бормоча что-то про Фер Ашваль. А потом даже вытащил карманные часы, чтобы посмотреть время. Джек рассверепел. Он знал, что «фер» означает «железо», «феррашваль» – «подкова». Но только сейчас до него дошло, что английское слово «ферриер» – «коваль» – происходит от этого самого «фер», хотя «подкова» и зовется совсем иначе. Он смотрел исторические пьесы, а, странствуя по Франции, прислушивался к речи, поэтому смутно представлял, что когда-то французы завоевали Англию и засорили английский всякими там словечками, которые простые люди теперь употребляют постоянно, не зная, что говорят на языке захватчиков. Меж тем, как у чертовых французов язык чистый и аккуратный, и название человека, который кует лошадей – в нем точно соответствует слову «подкова». Просто зла не хватает. А теперь, когда королем стал Яков, открывай ворота». «Кел иля. «Который час?» — спросил, наконец, Джек. Шотландец, не задумываясь, зачем кузнецу время, снова полез в карман. Вытащил часы, Откинул крышку и посмотрел на стрелки, для чего ему пришлось повернуться лицом к огню. Джек только того и ждал. Как раз когда шотландец произносил что-то, включающее «сет» — «семь», Джек выхватил цепь из огня и набросил ему на шею. Короче, в Париже-городке пробил час душенья. Неудачным образом на горло шотландца пришелся раскаленный отрезок цепи, который Джек не мог ухватить, пока не разыщет клещи. Правда, какого-то результата он все-таки достиг. Шотландец не мог больше издать ни звука, чего нельзя было сказать о лошади. Она ржала, пятилась и явно намеревалась встать на дыбы. Впрочем, Джеку пока было не до нее». Он нашел, наконец, клещи и прикончил шотландца, наполнив конюшню шкворчанием и запахом жаркова. Потом оторвал горячую цепь с кусками пришпаренного мяса, которое в некоторых частях Франции наверняка считалось бы деликатесом, и бросил ее назад в огонь. Разделавшись с этим, он нехотя взглянул на лошадь. Джек боялся, что она выбежит в открытую дверь и поднимет на ноги конюхов. Однако, как ни странно, дверь в это самое мгновение закрывал и запирал на щеколду тощий парнишка в не слишком хорошей одежде. Он, очевидно, поймал лошадь под усцы, привязал к столбу и даже сообразил набросить ей на голову мешок, чтобы уберечь от лишних неприятных впечатлений, которых здесь было в избытке. Затем цыганенок, ибо это явно был цыганенок, повернулся к Джеку и отвесил церемонный поклон. Он был босс, вероятно, добрался сюда по крышам. «Ты должно быть Джек Куцихер», — сказал он без тени улыбки. Сказал это на жаргоне. «А ты кто?» «Неважно, меня Сен-Жорж послал». Парнишка подошел. Старательно переступая через раскаленные уголья, Джек просыпал их, сдергивая цепь с горна, и начал раздувать мехи. «И что, Сан-Джордж, тебе велел?» – спросил Джек, подбрасывая еще угля. «Узнать, какая помощь тебе будет нужна во время потехи». «Что за потеха?» «Он не сказал мне все». «А какое Сан-Джорджу до меня дело?» «Сен-Жорж на тебя зол. Говорит, ты поступил некрасиво». «Что ты ему скажешь?» «Скажу». Тут цыганенок впервые улыбнулся. «Что Эмердер не нуждается в его помощи». «Верно». Джек взялся за мехи. Парнишка развернулся, пробежал через конюшню и выскользнул через отверстие в крыше, о существовании которого Джек прежде не подозревал. Покуда цепь грелась, Джек коротал время, обыскивая одежду жертвы и гадая, сколько там будет золотых монет. Минуты через две, по часам, которые валялись открытыми на полу, он вытащил из огня раскаленную до желта цепь, положил ее, пока не остыла, на наковальню и ударил тяжелым молотом с острым, как зубило, бойком. Теперь он был свободен, но не мог, не обжегшись, вытащить из ошейника горячую цепь. Джек сунул ее в поилку с водой. Тут выяснилось, что последнее звено расплющилось и не лезет в ошейник. Не хотелось затевать всю волынку по новой. Ну и хрен с ним. Снаружи темно, будет виден лишь темный силуэт. Надо лишь, чтобы силуэт этот выглядел респектабельно и не вызывал у людей желания сходу разрядить в него пистолет. Поэтому Джек снял с шотландца парик, Изрядно попорченный и обгорелый, но все равно парик. Дурацкий берет, правда, брать не стал. Он натянул сапоги, дар Джона Черчилля, и забрал у шотландца длинный плащ, а заодно перчатки по старой привычке прятать клеймо на руке. Наконец Джек снял с лошади роскошное седло и вышел во двор. Зрелище якобы знатного господина с седлом на плече могло показаться необычным, Кроме того, Джек приволакивал ногу, сжимал в руке ятаган и громко бормотал на простонародном английском, что тоже не вполне вязалось с образом французского аристократа. Однако, как он и надеялся, почти все конюхи были заняты в главном дворе. Как раз начался главный наплыв гостей. Джек ввалился в соседнюю конюшню, тускло освещенную парой фонарей, и оказался лицом к лицу с грумом. Джек, в общем-то, видел, как люди столбенеют, но чтобы так, впервые. «Турок!» — крикнул Джек. Чуть дальше в ряду стоил, послышалось ржание. Джек шагнул ближе к груму и сбросил с плеча седло. Малый рефлекторно его поймал и вроде бы успокоился, получив конкретную работу. Джек, указывая саблей, направил его в сторону турка. Малый наконец понял, что его просят посодействовать в краже лошади, и окончательно впал в ступор. Пришлось несколько раз ткнуть его саблей, чтобы все-таки надел на турка седло. После этого Джек ударил недоумка Эфесом в подбородок, но так и не смог вырубить. Пришлось тащить его поближе к выходу, укладывать на пол и и чуть ли не в картинках объяснять, как тому изобразить, что его оглушил ударом негодяй-англичанин. Потом снова к Турку, который вроде даже обрадовался. Покуда Джек затягивал подпругу, мускулы у коня напряглись, словно струна, готовая запеть. Джек проверил подковы и отметил, что Джон Черчилль сводил Турка к опытному маршель Феррану. «Мы оба с обновкой», сказал он, хлопая по сапогам, чтобы конь имя полюбовался. Потом вставил один сапог в стремя, перебросил ногу через седло и, еще не усевшись как следует, помчался через герцогский двор. Турок стремился на свободу не меньше него. Джек рассчитывал отыскать заднюю калитку, но турок рванул прямиком к воротам, через которые въехал на нем Черчилль в главный двор отеля Даркашонт. Джек почувствовал вокруг множество людей, но увидеть их толком не мог, потому что ослеп от ярких огней. Исполинских канделябров, подобных кострам на пиках, фонарей, развешанных на цветных веревках, тысяч ламп и свечей в двадцатифутовых окнах, составляющих фасад огромного особняка прямо перед ним. Сотни спермацевтовых китов отдали жизнь ради этой иллюминации, что до свечей Даже сквозь запахи готовки, изысканных духов, дровяного дыма и лошадиного навоза Джек различал медвяную сладость мавританского воска. Все это благоуханное сияние влажно блестело на огромном фонтане посреди двора. Всевозможные нептуны, наяды, дельфины и морские чудища, сплетаясь, поддерживали испещренный королевскими лилиями фрегат. Обломки выброшенных на берег английских и голландских судов служили скамьями для французских задниц. Сила, с которой Джек натягивал поводья и бьющий в глаза свет, умерили порыв турка к свободе, но, увы, несколько запоздало. Жеребец, а следовательно и Джек, почти галопом вылетел во двор и застыл на несколько секунд, словно напрашиваясь на внимание. И внимание не замедлило последовать – Пуритане, феи, персы и краснокожие, толпящиеся на газоне, повернулись в их сторону. Джек тронул коня каблуками крепко сжимая поводья, чтобы тот не встал на дыбы. Турок двинулся по ухоженной гравийной дорожке. Джек надеялся, что она выведет их на такое место, с которого они, по крайней мере, увидят выход. Однако они ехали прямо на свет из окон. За окнами виднелись исполинская бальная зала, белые стены с позолоченной лепниной и беломраморные полы, на которых аристократы в маскарадных костюмах танцевали под музыку жавшегося в углу оркестра. Тут, как всякий человек, прибывший на светский раут, Джек оглядел себя. Он рассчитывал выскользнуть под покровом тьмы, а выехал на яркий свет и был потрясён тем, как отчетливо видны измазанные навозом лохмотья и железный ошейник. В доме он приметил одного из давешних спутников герцога. Не желая, чтобы его узнали, Джек поднял воротник краденного плаща и спрятал нижнюю половину лица. Гости сбились в кучке на газоне перед домом. Все разговоры смолкли, все лица были обращены на Джека. Однако никто не кричал «караул». Довольно долго все смотрели на него, словно на новую и очень дорогую статую, с которой только что сдернули покрывало. Некий заразительный трепет пробежал по толпе, как по рядам торговок, когда Джек скакал через центральный рынок. Послышался ритмический звук. Джек понял, что ему «рукоплещут». Служанка, подобрав юбки, опрометью кинулась в дом, чтобы сообщить какую-то новость. Музыканты перестали играть, все повернулись к окнам, люди на лужайке бросились к Джеку и, остановившись на почтительном отдалении, склонились в низких поклонах и реверансах. Двое лакеев едва не растянулись на газоне, спеша распахнуть дверь. В проеме стоял толстый господин с трезубцем, таким большим и острым, что Джек невольно втянул голову в плечи. Надо думать сам герцог Даркашон в наряде Нептуна. Герцог с низким поклоном протянул трезубец на вытянутых руках, предлагая его Джеку. И не разгибаясь, попятился, жестом приглашая в дом. Внутри гости выстроились в две шеренги. Джек инстинктивно подумал, что его намерены пропустить сквозь строй, и только потом сообразил, что тут не экзекуция предстоит, а парадная встреча. По всему выходило, что его приглашают въехать в дом на коне. Вещь совершенно неслыханная. Однако Джек уже научился, или думал, будто научился, отличать реальность от снов наяву, которые в последнее время посещали его все чаще и чаще – и, беспечно решив, что ему мерещится, решил оттянуться в волю. Соответственно, он проехал на турке, ступавшем с большой неохотой, мимо герцога прямиком в большую залу. Теперь все склонились низко-низко, давая Джеку возможность заглянуть во множество удренных декольте. Зазвучали фанфары. Одно декольте было особенно глубоким — Джек испугался, что упадет туда, и его придется вытаскивать на веревке. Обладательница декольте, заметив пристальный взгляд Джека, видимо, решила, что он смотрит на жемчужное колье. Некоторое время что-то сложное происходило в голове у дамы, затем она покраснела, прижала ладони к оклеенному мушками лицу, скрикнула и затараторила что-то вроде «Ах, пожалуйста, только не мои драгоценности, Эмердер!» потом расстегнула колье, сняла, снова застегнула и набросила Джеку на кончик сабли, словно деревенская девушка, играющая на ярмарке в колечки. Сделав это, она мастерски упала в обморок, точно на подставленные руки своего спутника Сатира с двухфутовым красным кожаным фаллосом. Еще одна дама вскрикнула. «Джек поднял саблю на случай, если придется ее уложить», Но она лишь повторила то, что сделала предыдущая. Подбежала, приколола драгоценную брошь на полу его плаща со словами «Погле инвалид» на дом инвалидов. И отступила раньше, чем Джек успел брякнуть. «Если вы хотите пожертвовать на благотворительность, сударня то обратились не по адресу». Дамы как с цепи сорвались. Отталкивая друг друга локтями, они бросились украшать его одежду, саблю и сбрую турка драгоценностями. Общей экзальтацией не разделял лишь некий очень красивый берберийский корсар. Весь красный, он смотрел на Джека глазами, которые, будь они, клещами. Внезапно тишина распространилась по залу, словно струя холодного воздуха из распахнутой бурей двери. Все смотрели на вход. Дамы пятились от Джека, привставали на цыпочки и тянули шеи. Джек выпрямился в седле и развернул турка, отчасти из желания посмотреть, на что все вытаращились, отчасти потому, что чувствовал, скоро надо будет уносить ноги. Второй человек въехал в бальную залу на коне. Джек поначалу принял его за бродягу, недавно бежавшего из тюрьмы, где тому, несомненно, самое место. Однако, разумеется, это был какой-то аристократ, наряженный бродягой, в костюме куда лучше, чем у Джека. Цепь на шее, сломанные оковы на руках и ногах выглядели цельнозолотыми, в руках блестел украшенный самоцветами ятаган, а из штанов демонстративно выступал хоть и усыпанный бриллиантами, но комично маленький гульфик. Позади во дворе толпилась свита. Цыгане, наряженные согласно некоему в высшей степени романтическому представлению о цыганах, мавры в страусовых перьях, красавицы, разодетые веселыми нищенками. Джек убрал с лица воротник. Такого долгого молчания ему еще слышать не доводилось. Оно длилось столько, что Джек мог бы привязать турка к канделябру и соснуть под клавесином мог бы доскакать с свистями до Олеона, вероятно, это было бы самым разумным. Однако он просто сидел на коне и ждал, что будет дальше. Молчание заставило его вспомнить, что дом огромный улей, который живет, даже если аристократы застыли. Например, на кухне по-прежнему гремели посуды. Однако Джек обратил внимание на потолок, который а. того стоил, б. издавал различные звуки. Джек подумал было, что начался ливень, отчасти из-за шума воды, отчасти от того, что потолок явно протекал сразу в нескольких местах. Он был украшен и лепниной, и росписью, так что лежа на полу можно было увидеть целую картину. Боги четырех ветров по углам, раздув щеки, гнали лепные облака и врагов Франции. Английские и голландские корабли неслись с бареем, испанские и португальские галеоны, берберийские, мальтийские и турецкие пираты, а также всевозможные морские чудища с нотом. Нет надобности говорить, что центр композиции составлял объемный липной флот Франции. Пушки торчали во все стороны, а на корме самого мощного фрегата – Увенчанный лаврами высился в окружении адмиралов король Луй, держа в одной руке астролябию, а другой — наводя пушку. Сейчас для пущего правдоподобия по лепнине текла вода, словно океан рвался засвидетельствовать почтение въехавшему в зал живому королю. Из-за того-то Джек и подумал, будто внезапный дождевой шквал пробился сквозь дырявую крышу. Он взглянул на окно, никакого дождя не было. Кроме того, Джек вспомнил, что особняк Даркашона – не деревенский дом, в котором потолок – просто изнанка крыши. Он не раз лазил в такие особняки и знал, что потолок здесь – отштукатуренное деревянное перекрытие, над которым есть узкое пространство, где пылится всякое старье, вроде лебедок для подъема люстр и, быть может, бочек. Вот оно. Наверное, прохудилась бочка с дождевой водой, а, возможно, ей помог Сен-Жорж или кто-нибудь из его друзей, чтобы создать неразбериху и сыграть на руку Джеку. Вода сперва текла по перекрытию, теперь просочилась через штукатурку, которая уже потемнела в нескольких местах. Грозовые тучи обложили французский флот, а Лазурное море приобрело более реалистичный свинцово-серый оттенок. Серое и свинцовое, оно больше не было гладким. Потолок вспучивался и провисал. Кое-где грязная вода уже лилась на пол. Слуги сбегали за тряпками и швабрами, но не решались официально нарушить молчание. Турок недовольно мотнул головой, и Джек увидел, что сатир с невероятно длинным красным кожаным членом схватил его за уздечку. «А вот это очень зря» сказал Джек по-английски. На его французском с такой публикой не стоило даже заговаривать. Он заговорил шепотом, не желая официально нарушать молчание, и большинство присутствующих не услышали его за странным шебуршанием и визгом, исходящим от потолка. Возможно, визжали штукатурные гвозди, вырываемые из старых сухих балок весом набрякшего потолка. В любом случае, хорошо, что Джек поглядел вниз, поскольку он попутно заметил, что Джон Черчилль выбирается из толпы, проверяя кремневый замок пистолета с явным намерением его разрядить. У Джека пистолета не было, только сабля, да и то обремененная украшениями. Он надрезал ею атласную подкладку плаща и ссыпал приобретение внутрь. Сатир отвечал на английском, какой Джеку и не снился. «Это чудовищный проступок с моей стороны. Всей жизни не хватит, чтобы его загладить. Молю, поверьте, я пытаюсь лишь, сколь можно, исправить нелепейшее». Однако сатира перебил король Людовик XIV французский, который что-то сострил, не повышая голоса, но так, что слова его наполнили всю залу то была всего лишь одна фраза или сентенция, но она говорила больше, чем трехчасовая архиерейская проповедь на Пасху. Джек почти ничего не услышал, а и услышал бы, не понял, однако он разобрал слова «вагабонд» и «ноблес», «благородство», и понял, что прозвучало нечто в высшей степени философское – философское не в смысле педантизма здесь были житейский ум ирония и подлинная искорка остроумия веселого но никогда пошлого луй забавлялся однако в жизни бы не опустился до того чтобы рассмеяться в голос это он предоставил придворным которые привстав на цыпочки жадно ловили шутку На мгновение Джеку почудилось, что если бы Джон Черчилль, начисто лишенный чувства юмора, не надвигался на него с заряженным пистолетом, все бы со всеми помирились. Ему можно было бы остаться выпить вина и потанцевать с дамами. Джек не мог скрыться от Черчилля, пока сатир держит турка за узду. «Уберешь руку? Или мне ее отрубить?» – спросил он. «Искренне сознаю, что недостоин лучшего», — отвечал сатир. «Я столь уничижен, что сделаю это сам, лишь бы восстановить честь мою и моего отца». Он вытащил из-за пояса кинжал и принялся пилить красную кожаную перчатку на руке, которая сжимала уздечку, пытаясь правой рукой отрезать себе левую. «Вероятно, Джеку это спасло жизнь». Зрелище, как человек пилит себе руку и алая кровь капает на мраморный пол, остановило Черчилля в двух шагах от него. Первый и последний раз в жизни Джек видел, как Черчилль замялся. Из дальнего угла донеслись скрежет и хруст. Чуть раньше восточный ветер расколола зияющая трещина, и из нее стеной хлынула грязная вода. Теперь целый кусок потолка, ярда в два шириной, отошел словно доска от корабельной обшивки. Трещина добралась до французского флота, полутонны сухой лепнины. Корабли слаженным маневром отчалили от потолка и на мгновение словно зависли в воздухе, прежде чем устремиться к полу. Все бросились в рассыпную. Алебастр взорвался и разлетелся по полу мокрыми твороженными катышками. Однако сверху что-то продолжало сыпаться. Темные комочки, которые, коснувшись пола, встряхивались и бросались бежать. Джек взглянул на Черчилля и увидел движение кремня. Сноп искр, дымок над пистолетной полкой. Тут одна из дам налетела на Черчилля, Она бежала, не разбирая дороги, ибо поняла, что у нее на парике крысы, хоть и не знала, в каком количестве. Джек насчитал три, но поскольку они продолжали сыпаться с потолка, он бы за это число не поручился. Дама ударила Черчилля под руку. Струя пламени длиной с человеческую руку вырвалась из дула и задела турку морду, хотя пуля явно пролетела мимо. Учтивому сатиру повезло она просвистела в нескольких дюймах от его головы. Турок на мгновение застыл. В этот миг берберийская пиратская галера, увлекаемая весом воды и крыс, шмякнулась рядом на пол. Сколько-то воды и сколько-то крыс попали турку на шею, и тут конь взорвался. Он встал было на дыбы, но сатир по-прежнему сжимал узду окровавленной рукой, поэтому турок, По счастью, Джек заранее понял, что к этому идет. Взбрыкнул задними ногами. Будь сзади человек, остаться бы ему без головы. Но центральная часть зала была занята по преимуществу крысами. Джек удержался в седле, понимая, что если турок взбрыкнет еще раз другой, ему не усидеть. Надо было отсюда выбираться. Черчилль как раз обходил сатира, чтобы тоже взяться за уздечку. «В жизни не видал такой говеной гулянки», — сказал Джек, раскручивая саблю, как лопасти ветряной мельницы. и «Извините, сударь, но...» Учтивый сатир не закончил извинений, поскольку Джек рассек ему руку посередине между локтем и запястьем. Сабля прошла как по маслу, отрубленная кисть сжалась в кулак и осталась висеть на уздечке, а однорукий сатир рухнул на Черчилля. Турок почувствовал свободу и взвился на дыбы. Джек глянул на Черчилля сверху вниз и крикнул. «Следующий раз! Как захочешь какого-нибудь из моих коней! Плати вперед, мошенник!» Турок рванул к парадному входу, но жесткие подковы скользили и царапали по мрамору, и он не мог набрать скорость. Морское чудище рухнуло прямо перед ним и извергло из внутренностей сотни крыс. Конь метнулся к толпе дам, которые отплясывали что-то вроде тарантеллы, вдохновляемые мыслью, что крысы штурмуют их нижние юбки. Когда Джек уже думал, что боевой конь растопчет женщин копытами, турок вроде бы приметил дверь в дальнем конце зала. Проем был низкий. Джек увидел, что на него несется притолока, украшенная посередине лепным гербом даркашонов, разделенный на четверти со старыми геральдическими элементами, лилиями, означающими древнее родство с правящим домом, и новыми, головами негров в железных ошейниках. И, не дожидаясь, когда геральдический щит навеки впечатается ему в морду, откинулся назад и упал с лошади. Он успел высвободить правую ногу, но не левую, и турок протащил его по коридору. Пол там был гладкий, но на вкус Джека недостаточно. Почти вверх тормашками Джек отчаянно цеплялся за пол рукой, свободный от сабли, стараясь отклониться в бок и не угодить под задние копыта. Снова и снова рука его натыкалась на крыс, которые все бежали по коридору. Возможно, их влек какой-то запах. Турок мчался, разумеется, быстрее крыс, руководствуясь какими-то своими соображениями. Джек знал, что они миновали несколько помещений, так как пересчитал ребрами и боками определенное количество порогов. Перед глазами мелькали юбки и штаны слуг Внезапно они оказались в тускло освещенной комнате. Одни. Турок больше не бежал хотя по-прежнему нервничал. Джек осторожно шевельнул левой ногой. Турок вздрогнул и посмотрел на него. «Не ожидал увидеть?» «Я был с тобою все это время, как верный друг», — объявил Джек. Он освободил ногу и встал. Времени продолжать беседу не оставалось. Они были в буфетной. Слышался писк приближающихся крыс и топот башмаков. А где башмаки, там и шпаги. В стене напротив располагалась запертая дверь, и турок с интересом ее обнюхивал. Если это не выход, то Джеку крышка. Он подошел и, выразительно глядя на турка, ударил в дверь рукояткой сабли. Дверь была прочная. Что самое удивительное, щели между досками были забиты паклей, как на корабле, а вдоль косяков подсунуты тряпки. Турок развернулся задом к двери. Джек отскочил в сторону. Боевой конь наклонил голову, перенося вес на передние копыта, а задние с силой пушечных ядер обрушил на дверь. Дверь прогнулась и сорвалась с верхней петли. Турок ударил снова, и ее не стало. К этому времени Джек стоял на коленях, зажимая рот и нос, испачканным в навозе рукавом, чтобы не сблевать, Вонь, хлынувшая из двери после первого удара, едва не сбила его с ног. Даже турок попятился. Джеку едва хватило присутствие духа захлопнуть другую дверь и заперетьчь щеколду, чтобы конь не выбежал в коридор. Джек схватил единственную свечу, освещавшую буфетную, и шагнул в дверь, ожидая увидеть склеп, наполненный гниющими трупами, но оказался, чистенькой кухоньке. Посередине на мясницкой плахе лежала рыбина, такая тухлая, что кожа на ней пузырилась. В дальнем конце была маленькая дверь. Джек открыл ее и увидел типичный парижский закоулок. Однако перед его мысленным взором стояла совсем другая картина. Несколько минут назад Он с обнаженной саблей в руке проехал мимо герцога Даркашона. Одно движение, и человек, который, как Джек теперь знал, наверняка обратил в рабство Элизу и ее мать, был бы мертв. Джек мог вернуться в дом и довершить несделанное, однако он понимал, время упущено. Турок лбом подтолкнул Джека в дверь торопясь выбраться на относительно свежий воздух, пахнущий помоями и человеческими испражнениями. Было слышно, как сзади ломают дверь буфетной. Турок взглянул вопросительно. Джек вскочил в седло, и конь, не дожидаясь приказа, взял с места в карьер. «Скача через Королевскую площадь, искры летят из-под новеньких подков. Плащ развивается на ветру». Короче, тот самый силуэт, на который Джек рассчитывал. Он обернулся, указал саблей в проулок и заорал. «Вагабонс! Вагабонс англэс! Бродяги! Английские бродяги!» Над крышами темнели в лунном свете зубчатые стены Бастилии. Рассудив, что именно туда дворянин поскакал бы за подкреплением, Не говоря уже о том, что это самая короткая дорога из города, Джек развернул Турка к ним и отпустил поводья.